Часть третья. Райнер вынырнул из своих воспоминаний. Это была северная страна центрального континента, невероятно далеко от Роланда. Обстановка менялась так быстро, что, по правде говоря, он не поспевал за этим. Возможно, Феррис тоже, покинув Сиона, покинув свою страну и теперь очутившийся на поле битвы. Кефаратоале тоже, не то ли даже потерял свою страну, и у него было много братьев. Но теперь о них не было никаких известий. Возможно, они успешно сбежали, но возможно, они погибли прежде, чем смогли связаться с Райнером и остальными. Я в Атме здесь, и нам всё ещё нужно сражаться. Нам нужно убивать, и мы всё равно будем терять товарищей. Они жутко устали, но их усилий всё ещё было недостаточно, потому что мир постоянно меняется, поэтому он заставляет вас меняться. Более того, но Райнеру лобнулцы и повернулся к Войсу. «На самом деле это неплохо. Впервые после твоих слов я чувствую, что всё имеет смысл». У Войса появилось выражение «Я же тебе говорил», а затем он сказал. «Я думал, что Райнер тоже согласится с этим мнением. Но если запрет на роллфрагмея станет возможен, репутация антироландской коалиции взлетит». А Райнер кивнул, выражая своё согласие. «Если всё удастся, если они действительно смогут запретить применение роллфрагмей в военных действиях...» Эта новость достигнет и Роланда. Поступки Райнера достигнут у Шейсиона. Неплохо, подумал Райнер. Это было как минимум лучше, чем ничего не делать. Хотя он понимал, что этого недостаточно, чтобы Сион подумал «Я хочу увидеть тебя снова» и покинул страну. Возможно, запрет на Рулфрагмей будет чем-то интересным. Пробормотал Райнер. Очевидно, он написал в своём докладе, что хочет изменить мир, и поэтому он отправился на поиски Рулфрагмей, которые были реликвиями героев, но чем больше он находил реликвий, тем страннее становился этот мир, так что он постарается, чтобы остановить это. Все он, если бы он услышал что-то такое глупое, этот Сеон определённо бы улыбнулся, подумал Райнер. Вы сказал. Хороша, но не смотри ни на что. Райнер Кьюнл. Не смотреть ни на что, мне нужно остановить оружие Гастарка, поряжде чем этот план можно будет осуществить, верно? «Да. Если не остановлю его, все умрут». «Да. Поэтому, если ты хочешь воспользоваться планом, где ты заходишь в тыл к Гастарку и таким образом уклоняешься от атака оружия Гастарка, то тебе с самого начала не следовало приходить сюда. Стоит посмотреть правде прямо в глаза. Вариантов всего два. Победа или смерть?» «Нет победы, значит смерть». Но в этот момент голос Туали зазвучал позади. «Я в ответе за три тысячи жизней...» У меня другая ситуация. Тогда что ты хочешь сделать? Я думаю, что лишь с тремя тысячами людей начать битву против десяти тысяч и попытаться вырваться на свободу — это акциям убийства. Хотя мы защищены физическим щитом Гейлфиланта, так что кажется, будто мы в безопасности, но пока мы говорим, много людей умирает. Очень много людей. Хотя, может быть, и не слышно никаких криков, так что ты можешь и не знать. Жизни солдат Гейлфиланта и бывших солдат Нельфы — Я не могу относиться к ним равноценно. Войс приподнял бровь. Ты не можешь быть таким наивным, как Райнер. По крайней мере, я могу различать товарищей и врагов. Ты враг, верно? Добрый глаз ото Вале резко сузились, и он сказал: "Я как минимум считаю, что ты опасный человек". Войс почему-то улыбнулся, глядя на Райнера. "Раздражает. Кажется, тут есть ещё один незаурядный человек. Ваше величество." Только выдающиеся персонажи могут появляться в эпохе хаоса. Хотя я и думала, что было бы хорошо, если бы Товарили умер, но я не думала, что найдётся человек, который честно назвал Босалдат Гелофиланта нашим физическим щитом. Очень необычно. Здорово, что он до сих пор жив. Рейнер выглядел слегка разочарованным, глядя на Войса. Тем, кто назвал их живым щитом, был ты. Но ты ли тоже так думает в глубине души? И он никогда полностью не верил мне. Я тоже не совсем тебе верил. «А?» А Райнер обратился к Туале. «Извини, солдаты на эльфы тоже в опасности. Это не вина Райнера. Кто виноват, так это Войс Фьюрелл. Он явно контролировал все информационные каналы, но не сказал нам, с какими опасностями мы столкнёмся, насильно приведя нас сюда. Тогда, вероятно, до сих пор он наговорил нам много лжи. Конечно, потому что я был рождён, чтобы стать мошенником. Но до сих пор большинство событий, похоже, произошло, как я и предсказывал, поэтому всё было правдой». «Думаешь, я в это поверю? Если ты беспокоишься об этих жизнях, лучше остаться здесь. Конечно, как сказал Райнер, в зависимости от диапазона оружия Гастарка, если мы сможем пройти в тыл войск Гастарка, мы сможем безопасно спастись. Но боюсь, до этого мы все будем уничтожены. Но... войс со слегка вызывающим тон... Даже если бы мы действительно успешно выжили, спасаясь в их тылу, оставшиеся войска составили бы всего половину от первоначального числа». Это было бы хлопотно, потому что, согласно плану, который у меня есть на сегодня, мне понадобится сила солдат Нельфы. Если они будут потрачены в пустую здесь ради защиты жизни Туали, это было бы очень хлопотно для меня. Но Туали не повёлся, он лишь закрыл глаза, призадумавшись, а затем тихо сказал, «Какой же вариант лучше?» Это чувство подобно сердечному приступу. Это была ситуация, когда они не знали, сможет ли Райнер заблокировать атаку оружия Гастарка Поэтому стоит ли дождаться его активации? Я лишь знаю, что это приведёт к большому количеству жертв, всё равно нужно, чтобы солдаты спрятались за Горстком. Это, конечно, не было той проблемой, которую можно легко решить, потому что 3000 жизней зависели от этого решения. Если упрямиться, то можно потерять ещё больше жизней. Это было настолько болезненное решение, что становилось трудно дышать. И выбор был ограничен. Осознание того, что всё может быть уничтожено, так же оказало влияние. Если было вероятно, что всё будет уничтожено, то по крайней мере они могли надеяться, что Райнер заблокирует оружие Гастарка, а остаться здесь и ничего не предпринимать? В этот момент Войс внезапно сказал: "Не, я думаю, что оставаться здесь лучший выбор в любом случае, вы все. Проверили бы вы боевую обстановку?" Туалис спросил. "Боевую обстановку?" Кефора ответила из-за его спины. Гастарк перестал использовать руль фрагмей. и солдаты Гастарка медленно оттесняются приближающейся армией Гейлфиланта. Верно? Рейнер поднял голову, хотя он ещё не до конца понял ситуацию, но с этого момента Гастарк перестал использовать рул фрагмей. И солдаты Гейлфиланта продвигались вперёд медленно, и если они продолжат двигаться вперёд, солдаты Гейлфиланта скоро столкнутся с солдатами Гастарка. Если дойдёт до этого, Гастарк не сможет быть противником Гейлфиланта, у которого было преимущество в числе. Так что если так будет продолжаться... Гастарк, вероятно, скоро использует это оружие, верно? Сказала Феррис. А войск кивнул, улыбаясь. Так что, ребята, давайте бросим наши споры и вручим нашей жизни Райнеру. Хотя я и сказал это, но если Гейлфиланд Кун будет легко побеждён, это станет проблематично. За его спиной показалось двое подчинённых, примчавшихся на лошадях, Одной из них была девушка по имени Рэл Карадена, которая отвечала за них, когда они встречались с королём Гелфиланта. Блестящие зелёные волосы и глаза такие же ясные, как чёрный кристалл. Другая была девушка, которая помогла Воису, когда он спрыгнул с кареты. Длинные чёрные волосы и зелёные глаза. Она носила боевую броню на своём стройном теле. Они вдвоём подошли к Воису и что-то прошептали ему на ухо, а затем Воис улыбнулся. Но ведь дефэто тоже сказал Райнер. Действительно, а он совсем не надёжен. Райнер горько улыбнулся. Да, в конце концов он тот, кто не говорил правду с самого начала. Но то, что сказал Войс имело смысл, подумал Райнер. Прекращение атак Рулофгмей на Геофиланд, возможно, это было как раз для подготовки к использованию того оружия. Тогда даже если бы они начали движение сейчас, вероятно, было бы уже слишком поздно. В таком случае лучше сосредоточиться на реальном сражении. Внезапно в этот момент Райнер Воск кликнул в неверии. Затем он округлил глаза. Он увидел недалеко от себя что-то странное летело в их сторону. Хотя этот объект двигался слишком быстро, так что он не мог чётко видеть его, но он мог ясно видеть, что-то активизировалось. Затем множество голов полетело в небо, бесчисленные руки и тела взлетели в воздух. Затем последовало большое количество хлынувшей крови, но не было слышно никаких криков. Крики были заглушены шумом солдат, продвигающихся вперёд, и взрывами от масштабной магии. Но солдаты Гелфиланта ещё не должны были напрямую столкнуться с солдатами Гастарка, поэтому головы, летящие в небо, были слишком странным событием. Части тел, летящие в воздух, тоже были странными. Затем что-то выскочило. На этот раз он смог мельком увидеть этот объект. Он был золотым, слишком быстро, чтобы как следует его разглядеть, а Райнер разостанал. О, нет. Затем он посмотрел на Войса и закричал. "Войс, эти люди не переставали использовать рулфрагмей для того, чтобы они могли использовать своё оружие. Эта атака нацелена на то, чтобы убить нас, убить людей, у которых есть рулфрагмей. Заменка была для того, чтобы разобраться и привести всё в порядок". В этот момент Войс услышал крики поблизости. Затем пять голов солдат Гейлфиланта взлетели в воздух, среди падающих капель крови в воздухе плясал золотой зверь. Рейнер видел этого зверя однажды, потому что он с ним сражался. Это был рул фрагмей в форме кольца, которым пользовался гастаркский ассасин по имени Лир. Молниеносные звери, вызванные этим рул фрагмей, танцевали в воздухе в месте, которое не было передовой. Зверь посмотрел на войс и сдав душераздирающий вой. Райнер закричал: "Голупой Вайс, будь осторожен!" Но кроме как закричать, он ничего не мог сделать. Зверь был слишком быстр, он даже не мог успеть среагировать. И он был слишком далеко, он не мог спасти Вайс вовремя. Один зверь размятал окружающих их солдат Гельфиланта, второй выскочил, открыв пасть, как раз когда он собирался откусить голову Вайс и разорвать его тело. "Вайс, сама!" орёлка, которая была рядом с ним, закричала. Затем она прыгнула перед Войсом, и зверь оторвал ей руку. Она упала с лошади, истекая кровью, но последний зверь продолжил приближаться к Войсу. Но эта атака была заблокирована Феррисом, который выскочил сзади со своим мечом. В этот момент Войс наконец отреагировал. Казалось, он посмотрел на Ферриса, блокировавшего зверя с некоторым удивлением, затем на рельку, которая лежала на земле, не двигаясь. Он смотрел на свою подчиненную со спокойным, но холодным выражением лица. как ребёнок, но он ничего не сказал, рылка не двигалась, но у него не было времени грустить.